Били копыта, пели будто, гриб-грабь-гроб-груп. Ветром опита, льдом обута, улица скользила. Лошадь на круп грохнулась, и сразу за зевак и зевака штаны, пришедшие к Кузнецким клешить, сгрудились. Смех зазвенел и зазвякал. «Лошадь упала, упала лошадь!» — смеялся Кузнецкий. Лишь один я, голос свой, не вмешивал в вой ему, подошел и вижу глаза лошадиные. Улица опрокинулась, течет по-своему, подошел и вижу, за каплющей каплюща по морде катится, прячется в шерсти. И какая-то общая звериная тоска, плеща, вылилась из меня и расплылась в шелесте. Лошадь, не надо, лошадь, слушайте, чего вы думаете, что вы сих плоши? Деточка, всемы немножко лошади, каждый из нас по-своему лошадь. Может быть, старая и не нуждалась в няньке. Может быть, и мысль ей моя, казалось, пошла, только лошадь рванулась, встала на ноги, ржанула и пошла. Хвостом помахивала рыжий ребёнок. Пришла, весёла, стала в стойло, и всё ей казалось, она же ребёнок. И стойло жить и работать. стоил